Глава 27. Внутренне я ругался, как никогда прежде, но в этой жизни. Похоже, что в попытках поставить дверь я дернул за поводок, только не учел, что песик, которого я дергиваю, в высоту, как три взрослых мужчины, и весит раз в сто больше меня. Он сам, кого хочешь, дернет. Дух спирали, только этого еще не хватало. А ведь он выдернул меня прямо на глазах у Мару, и, возможно, еще пару человек. И если Мару, ладно, она уже превратилась в свою, то вот остальные... — Ну, привет, Хельграл! улыбнулся я кровавой ухмылкой. — Ты выбрал очень неудачное время, чтобы повидаться. Волк оскалил пасть и приблизился ко мне, обдав меня горячим воздухом с ног до головы. — Другого времени могло не быть. Его голос зазвучал у меня в голове. Глухой, подобный рыку, но вполне отчетливый. — Пока я в здравом уме и чувствую тебя, мы должны поговорить, человек. Мне нужна твоя помощь. — Дай догадаюсь. Ты хочешь свободы? Тут не нужно быть гением или древним мудрецом. О чем мечтает любое разумное существо, оказавшись в плену? — О свободе, разумеется. И на мое несчастье я, похоже, единственный, кто может его отсюда вытащить. — Да. — И что будет, если я тебя освобожу? — Я буду свободным. — Ну да, логично. Неправильно я сформулировал вопрос. Я не о том. Что сделает твой хозяин? — Он мне не хозяин! — зарычал зверь. Его правый глаз, сейчас лишь на малую часть залитый кровью, чуть не покраснел полностью, а меня едва не снесло огромной силой зверя. «Хорошо, я понял», — успокоил я его. «Но послушай и меня. Если я тебя освобожу, он вряд ли будет рад, а связываться с лордом на моем уровне силы — это самоубийство. Я понимаю, что значит быть пленником, и сочувствую тебе, но...» «Твое мнение мне неинтересно», — прорычал волк в ответ. Я могу раздавить тебя, как букашку, человек. Ты мне поможешь, желаешь того или нет. Похоже, эта зверюга не оставляет мне выбора. Плохо. Я ведь понятия не имею, во что ввязываюсь. И ситуация может быть намного хуже, чем с домом Сен. Что я получу взамен? Помимо жизни? Нет уж, так торги не ведут, — покачал я головой. «Я тебе нужен, судя по всему. Помимо твоего нехозяина, когда тут был последний человек?» В ответ лишь глухое рычание. «Очень давно, да? Может, вообще никогда? Чтобы обрести свободу, тебе нужен я, а мне нужна для этого очень хорошая мотивация». «Я сохраню твой контракт», — сдался он. «Контракт?» — не понял я. «Цепь, что связывает нас». С моей свободой другие цепи порвутся. — Я не очень понимаю, что это за цепи, — прямо сказал я. — Ты говоришь так, словно это что-то должно для меня значить, но это не так. Создав тот артефакт, соединив его с камнем души привратника, ты заключил со мной контракт. Первый человек за много веков. Другие контракты — это привратники и машины, выстраивающие мосты. Путеводные врата и демоны-привратники. Так это ты даешь им силу разрывать пространство? Да. И мой артефакт? Не артефакт. Ты сам. Артефакт лишь связал нас с контрактом. Ты волен использовать силу даже без него. Слова Хельграла полностью перевернули мое представление о символогии пространства. Еще во время изучения схем меня удивляло что в конструктах находятся символы контракта и еще один символ который никак не читался его зачастую называли просто символом соединения но он работал лишь в пространственных конструктах возможно это был не символ вовсе а иероглиф имени хельграала утерянный в веках а еще это значит что если я освобожу волка то накроется вообще все путеводные врата встанут «Демоны-привратники не смогут забирать приговоренных, и дух спирали знает, что еще перестанет работать. Последствия у этого будут катастрофические, но мне он способность перемещения сохранит. И что мне нужно сделать, чтобы освободить тебя? Уничтожь цепи!» Имел он в виду, разумеется, не призрачные, а вполне себе материальные цепи, что опутывали его лапы и были вдеты в ошейник. Их было всего четыре, но каждое звено размером с добрую свинью. Я осторожно подошел к цепям, осмотрел их и беззвучно выругался. Это было небесное железо. Хотя нет, после всей обработки и укрепления конструктами, этот металл можно было назвать скорее небесной сталью. Разбить ее с моими силами — не вариант. Даже достигняя я уровня второй ступени, не уверен, что смог бы рассечь их грубой силой. Значит, тут нужен кардинально другой подход. «Я не смогу!» — громко крикнул ему. «Я сказал, что...» «Я слышал!» «Но я не смогу!» «По крайней мере, сейчас!» «Это небесный металл!» «Его прочность такая, что я не смогу его перерубить своими силами!» «Можешь сколько угодно мне угрожать!» «Но истина от этого не изменится!» «Если бы все было так просто, ты бы сам давно вырвался!» Волк в ответ тихо прорычал. Понимал мою правоту и сам, но не хотел сдаваться. «Так найди способ, человек!» «Найду!» — кивнул ему и похлопал по звену цепи. «Но мне потребуется время, понимаешь? А еще у меня есть свои дела, и я не могу сейчас этим заниматься». «Ты будешь!» Нет сказал я. Слушай, я понимаю, что ты хочешь свободы, и я постараюсь тебе ее дать. Но я тебе нужен больше, чем ты мне. Ты ждал столетия или даже тысячелетия. Подождешь еще немного. Я постараюсь помочь, обещаю. Но не сейчас. Когда? Когда будет возможность? Я знаю, как сюда попасть. Так что прийти не составит труда. А пока верни меня. Очередной рык, но гораздо более грозный, обещающий очень многое, если я обману. И в следующий момент я ощутил, как колыхнулась призрачная цепь, и я влетел лицом в стол, расколов его надвое. «Что ж так жестко-то?» — пробормотал я, поднимаясь. Вокруг никого не было, ни Мару, ни других посетителей, но снизу уже доносился какой-то шум. Видимо, мое возвращение незамеченным не осталось, слишком нашумел. И хозяева побежали посмотреть, кто это там устраивает погром. Техника демона скрытности. Исчезновение. Я спрыгнул вниз, на плохо освещенную улочку, где еще были люди. Но никто не заметил размытую тень, что укрылась в переулке. Техникой шагов я мчался по темным улочкам, избегая центральных, пока не удалился на достаточное расстояние от поместья «Северного ветра», рассеял технику и, как ни в чем не бывало, направился в сторону гостиницы, где мы остановились. Неприятно вышло, конечно. Мне так или иначе пришлось бы вводить Мару в ближний круг и рассказывать об умении перемещения. Но уж точно я планировал это сделать не так. Я бы вообще предпочел не сообщать девушке об этом. Но иного пути, чтобы попасть в поместье, я не видел. А значит, придется положиться на то, что она не станет об этом болтать. Довериться шпионке. Аж самому смешно. Да, хранить тайны я совсем не умею. Еще одна моя черта, которая не слишком подходит для этой жизни. Я доверяю своим. Привык, что те, кто в итоге становятся друзьями, прикроют спину. Еще одна вещь которая крепко засела во мне после знакомства с Мирионом. «Доверяй друзьям!» — постоянно повторял он. И вот, наконец, наша гостиница. Я поприветствовал кивком хозяина и прошел по лестнице на второй этаж и еще не успел войти в главный зал, как услышал ругань. «Да я говорю вам! Он исчез! Понимаете? Исчез! Просто взял и на глазах растворился!» «Успокойся, Мару!» Когда он вернется, то все объяснит. Мия была само спокойствие и даже не стала ничего объяснять, решив дождаться моего возвращения. Молодец, сестренка. Успокоиться? Я вам говорю, что... Тут я открыл двери, и все мгновенно уставились на меня. Нейт, Мару тебя потеряла, — хихикнула Мия. Но мы тоже немного заволновались, — добавила Лей. Ты обычно не используешь браслет вот так в открытую. «Думали, что-то случилось?» «Проблема в том, что браслет я не использовал», — вздохнул я, заходя внутрь и закрывая за собой двери. «Мару, будь добра, можешь активировать тот артефакт-глушилку? Он же тут есть?» «Да». Девушка немного успокоилась и, пройдя к одной из стен, коснулась декоративной штуки. «Теперь ясно, что за артефакт создает полог тишины в главном зале этажа». — У меня к тебе очень-очень-очень много вопросов, и в этот раз ты не улизнешь. Уж точно не после того, как я видела твоего двойника, тебя, истекающего кровью, и этого странного, жуткого исчезновения. Ты хоть представляешь, как я перепугалась? — Представляю. Извини, что заставил поволноваться. И для начала давай присядем. Рассказал я ей даже близко не все. Даже про мои две сотни лет в аду знала только Мия. Ни Лей, ни Мор, ни Луй об этом не слышали, хоть и были осведомлены о моих демонических меридианах. Так что и Мару знать было не нужно. Ограничился историей о том, что я создал браслет из души демона превратника, которого прикончил в шесть лет. Про этого демона и что мое имя назвало Вечное, она и так была в курсе. — Так вот как вы сбегали! Невероятно! Ты хоть понимаешь, насколько ценна эта штука? относительно кивнул я хотя до прибытия во внутренние витки я думал что он не уникален просто очень ценен не такие штуки если и есть то у единиц приближенных к лордам причем это вот максимально ближний круг самые преданные и сильные воины мару я хочу чтобы ты пообещала никому этого не рассказывать вообще все касающееся меня это будет сложно Я же в Союзе. Проклятье, Арден! Ты прям заставляешь меня выбирать между сердцем и карьерой. Я могу тебе пообещать лишь вот что: когда я вернусь в союз официально, то буду ограничиваться неважными отписками. Где-то опущу детали, где-то совру. Но! Но я все равно буду вести записи, и в том числе то, что ты расскажешь. Я буду передавать их в надгробную. Истина должна быть записана во что бы то ни стало. «Надгробную?» — не понял я. «А, извини. У каждого из членов Союза есть надгробное. Это что-то вроде особого хранилища, в которое есть доступ только у него. В нем мы храним знания, которыми хотим поделиться после смерти. Оно как раз и создано на такой случай, когда есть важная история, которая должна быть рассказана, но если озвучить ее сейчас, она может повредить». «Это больше похоже на угрозу, Мару», — нахмурился я. «Хранилище компромата, которое откроется, если с хозяином что-то случится». «Ой, нет, все не так. В смысле, некоторые из нас правда могут использовать его так, но я вовсе не хочу тебе вредить. Я распоряжусь, чтобы мою надгробную раскрыли через десять лет после моей смерти. Идет?» «Мне все еще не нравится, Мару. Даже через десять лет». «Через десять лет после моей смерти», — напомнила она. «А я скоро умирать не собираюсь. Может, я вообще возвышусь и проживу еще сотни лет, а? Мне кажется, через сотни лет тебе не будет дела до тайн, что важны сейчас». «Время покажет», — хмыкнул я. «Арден, я уже говорила, мы не только шпионская сеть, мы историки, хранители истинной истории этого мира». Ты хоть знаешь, что собой представляет нынешняя история? Нет. Это каша. Даже хуже. Лорды словно целенаправленно переписывают историю, причем переписывают хаотично, добавляя в нее очень много лжи и выдумок. И лишь мы собираем достоверные сведения, те, в которых наши потомки могут быть уверены. Поэтому так важно, чтобы и твоя история оказалась в наших архивах. Пусть не сейчас. А через много-много лет? Возможно, когда тебя уже и в живых не будет? Рановато ты его хоронишь, — фыркнула Мия. Что? О, нет, я не о том, — тут же начала оправдываться Мару, поняв, как это прозвучало. Хватит. Стой. Не десять. Двадцать. Двадцать лет после твоей смерти эти знания будут неприкосновенными. Ты можешь мне это обещать? Прямо спросил я. Да, — сразу согласилась Мару. Я бы и больше пообещала, но правила запрещают. Даже двадцать лет — это уже больше, чем разрешено. Но прецеденты бывали, и, думаю, мне одобрят. — Хорошо. Тогда можешь записывать, — кивнул я. Я вообще могу погибнуть уже через пару дней в отчаянной попытке освободить друга, который меня даже не помнит. Так что какая разница? Она права. Вряд ли через двадцать лет эти сведения будут такими уж секретными. Учитывая, как у меня получается хранить секреты, подозреваю, что к тому времени мои враги будут отлично знать обо всех моих умениях. Хотел бы я таиться, остался бы во внешних витках с семьей, а раз так... Знаешь, Мару, я тут подумал... На самом деле у меня есть для тебя история, которую нужно записать, которую должны узнать люди после нашей смерти. — Да? — — Погоди, дай мне минуту, чтобы подготовиться. Мару тут же достала из пространственного кармана чернила и свиток. — И что за история? — Это история о мальчике, который в пять лет попал в ад.